Глава 14, в которой герой просыпается два раза. Проснувшись утром? Ну как утром? Днем. Так вот, проснувшись, я некоторое время пытался собрать мысли воедино. Все в моей голове смешалось, как в том доме Облонских. Боги, Пикси, Валяев, Легион. В невеликий мой разум за истекшие сутки было вбито слишком большое количество информации. И сейчас она пыталась там усвоиться. Да и вообще, нужен был небольшой тайм-аут. Кряхтяя сполз с дивана и вышел на балкон. На Москву наступала осень, хотя и лето не сдавало позиций. Листва была еще зеленого цвета, но с уже пыльноватым темным оттенком. Солнце светило не слепяще ярко, а устало тускло. В воздухе появилась легкая осенняя горчинка. Детей во дворе бегало и гомонило гораздо больше, чем пару недель назад. Дачный сезон заканчивался. Бабушки с внуками и внучками возвращались из щитовых и брусовых сельских хором в родные блочные и монолитно-кирпичные городские пенаты. Не люблю курить натощак. Но чтобы более-менее взбодриться, мне нужны были эти 5-6 утренних затяжек. Кто кофе хлебает для утренней бодрости духа, кто какао пьет, А я вот сигаретку курю, хотя, конечно, это вредно. И натощак курить, да и вообще курить. В голове маленько прояснилось. Я отправил хабарик за балконную перегородку. Ну да, я свинтус. Но нереально бесит эти банки из-под пива, набитые бычками. И давайте так, по гамбургскому счету, кто из вас так не делает. После чего отправился бриться и завтракать. Ну, или обедать. Решил не тянуть, поскольку дел сегодня было немало. Надо сходить попилить хабар с гномом, попытать его и локета по поводу ушедших богов. Коли, судя по всему, я врезаюсь в эту тему, то надо ее по возможности всесторонне изучить. И поскольку на форуме болтовни много, а фактов мало, то надо опрашивать не игровых персонажей. Ну и до подшефных надо бы доехать в редакцию. Не делай их бросать накануне первого выпуска. Это нехорошо и неправильно. И самое главное... Обсохатятся они, а мозг колупать будут мне. Плюс будет крайне неприятно злорадство коллег из редакции. У нас народ дружный, всегда чужой беде радуется. Поев, я, не теряя времени, полез в капсулу, чтобы через минуту встать из-под забора, где вчера вечером разлегся, как собака. Вот такую жизнь веду. Золото есть, номер в гостинице проплачен, а ночую под забором. Первый легионер, любимец богов и фаворит Димиургов. По дороге к рынку я обратил внимание на то, что городские стражники как-то активно шныряют по дворам. Один из них и меня смотрел всесторонне. Даже вроде как хотел что-то спросить, но не решился и побежал дальше. Я покачал головой, предположил, что, может, ограбили кого или убили, и пошел себе дальше. По рынку стражники тоже бегали, но менее активно. Да и покупателей, по сравнению со вчерашним днем, считай, что и не было. Опустел как-то рынок. Траин был на своем месте и, увидев меня, замахал рукой. «Добрый день, почтеннейший!» — поприветствовал я его. «И тебе добрый день!» — гном заёрзал на своем стульчике явно в нетерпении. «Удачно сходил в храм, не томи уже!» «А как же?» — с достоинством ответил я. «В храме побывал, добычу взял». Правда, еще и сам ее не смотрел Вами выполнено задание тайны храма Награды 700 опыта Половина предметов, добытых в храме Так чего же ждать? Давай посмотрим У Трайна даже борода от любопытства встопорщилась Я решил не изводить гнома Да и самому было любопытно, чего же я там нагреб в спешке Что сильно крупных предметов, вроде копий или щитов, не было, я точно помнил Греб в основном мелочь, а что я там приобрел, поди знай. Я залез в сумку и вытряхнул из нее все без разбора. Поскольку вроде моего ранее благоприобретенного, там ничего не было, все неиспользуемое лежало в комнате, все используемое было на мне, ну, понятное дело, кроме золота, хотя его и было-то. На прилавке оказалось с полтора десятка колец, несколько кинжалов наколенники Слегка погнутая диадема, пара амулетов, скеметар, несколько малых жезлов шлем и почему-то горсть разнообразных пуговиц. Глаза трайно заблестели. Он начал шустро рыться в этой куче. почтинейший обратился я к нему, поскольку все это мне не сильно понравилось. «Я предлагаю вот как сделать. Берем вещь, смотрим ее, откладываем в сторонку». — И так все, ну, кроме пуговиц, наверное. — Согласен, — тряхнул бородой гном. — С чего начнем? — С крупных предметов. Шлем, скеметар, наколенник, — предложил я. А потом по убыванию размеров. Гном согласился, и работа закипела. Надо заметить, улов был, может, и неплохой, но и не сверхъестественный. Да и откуда там взяться с серьезным предметом в этом храме? Квеста на игроков с не такими уж и большими уровнями, без особой награды. Стало быть, ли там типчики вроде меня, без особых изысков. Нет, нельзя сказать, чтобы вещи были уж совсем никакие. Амулеты были славные, правда, на магов. Шлем был неплох, хотя и не лучше, чем мой нынешний. И очень были неплохи наколенники, даже не просто неплохи, а хороши. Наколенники из кожи степного яка. Защита 240 единиц, плюс 9 к силе, плюс 11 к выносливости, плюс 10% к защите от урона оружием, наносящим дистанционный урон, плюс 4% к скорости передвижения, прочность 143 из 230, минимальный уровень для использования 34. Ну и ладно, что пока не по уровню. По идее, мне до 34 четвертого рукой подать. Вот только, боюсь, их гном загробастает, вон как зыркает. Кольца оказались тоже неплохие, но заурядные. Ни элитных, ни легендарных среди них не было. Но пяток редких оказался. Диадема, судя по статам, ранее принадлежала какой-то магичке и была, как ни странно, крафтовой. Жаль, имя этой магички мне было неизвестно. Думаю, что мы бы ей ее вернули» поскольку ни я, ни гном интереса к ней не проявили. С кемитар, как и жезлы, меня тоже не заинтересовали, хотя гном и то, и другое трогал с большим интересом. Окончив осмотр и оценку, мы с гномом уставились друг на друга. — Ну, — сказал Траин. — Ну, — ответил ему я, — по уговору вы выбираете свою половину. Мне то, что останется. — А что с тем, что останется, делать будешь? — алчно спросил гном. — Такова уж их природа. Не могут мимо ценностей хоть каких-нибудь пройти. — Не знаю, — пожал плечами я. — Может, продам, может, друзьям раздарю. Видно будет. — Так может, мне продашь? — хитро прищурился гном. — По сходной цене. Я посмотрел на гнома и для самого себя неожиданно сказал ему. — Имею такое предложение. Я забираю на и три кольца по своему выбору. Остальное забираете вы, ну, разумеется, заплатив мне компенсацию. Сколько?» — прищурился гном. «Вы достойный гном. И по отношению ко мне вели себя честно. Все у нас было на доверии, поэтому, думаю, что вряд ли вы станете меня обманывать», — веско произнес я. «Ну, а если в свою сторону маленько сдвинете цену, так это понятно. Это в рамках правил. Это нормально». Гном смотрел на меня и лукаво улыбался. Прямо Будда с носом картошкой и бородой. Еще и руки на животе держат, и пальцами большими на них вертит «Согласен», — сказал он наконец. «Выбирай кольца, потом поговорим о деньгах». «Ага», — ответил ему я. И стал перебирать кольца, что было явным блефом, поскольку с нужными мне кольцами я определился сразу. Два из них были обычные. Оба давали неплохой привес в сторону силы. Третье было редкое. Кольцо умеренности. Плюс 8 к выносливости. Плюс 7 к ловкости. Плюс 7% к возможности нанести критический удар. Плюс 5% к шансу на получение редких или элитных заданий. Прочность 112 из 160. Минимальный уровень для использования – 32. Ну да, колечко, конечно, не слишком-то подходящее для физовика, но не все же силу качать. Да и пальцы для колец еще были. Предельное количество, которое может надеть игрок, 8 штук. С этими кольцами у меня было занято пять пальцев, так что даже резерв еще есть. — Вот мой выбор, уважаемый, — сказал я Трайну. — Теперь ваше слово. — Если вы не против такого раздела добычи, то назовите мне цифру, которую вы не против заплатить за остатки добра, и будем считать, что сделка завершена. — Совершенно не против. — Я в любом случае выигрыши, — сказал он наконец. — И я так думаю, что три с половиной тысячи золотом — это вполне нормальная цифра за оставшееся добро. Я помолчал с полминуты. Гном явно сильно занизил стоимость оставшегося имущества. На аукционе, вероятнее всего. Я мог бы взять раза три постолька, но с другой стороны. Где тот аукцион? И потом. Слово мной было сказано, так что... Хорошо, почтенный, я согласен. Гном хлопнул в ладоши, потом полез под прилавок. Негромко звякнуло золото, пересыпаясь в мою сумку. Где-то за рынком послышались крики. — Держи его! — Хватай его! «Слушайте, Траин», — спросил я гнома, — «а что тут вообще происходит? Чего вся городская охрана такая дерганная? Кого-то ищут, что ли?» «Ну да», — ответил Траин, любовно оглаживая теперь уже свои ценности. «Нынче ночью какой-то бандюган совершил налет на дом Локита, хранителя библиотеки. Как говорит этот крылатый недомерок, он его усмирил». Но до того бандюган прихватил все ценности локита и обесчестил его невесту. Отчего та вроде даже как уже на сносях. Чушь какая. — Ну да, чушь, — задумчиво сказал я. — а чего ему будет, если поймают? Ну, бандюгану. — Чего будет? Гном отвлекся от ценностей и внимательно посмотрел на меня. — Каторга ему будет в Сумакийских горах. Или вольные отряды определят, в джунгли Кишанка, например. Плюс все его имущество в пользу локета обратят, понятное дело, на пару с обесчищенной невестой, в равных пропорциях. — А это где такой Кишанк? — опасливо поинтересовался я. Название это мне не понравилось очень сильно. — Кишанк, — огладил бороду Траин. — Это на юге. Чудо, что за место. Насекомые стаями. Змеи — кубками, дикари — толпами. И все либо ядовитые, либо агрессивные. — А вольный отряд — это что такое? — спросил у него я. — Про таких до этого мне слышать не доводилось. — Смертники, — пояснил гном. — Туда преступников ссылают. Вот если этого поймают, либо на каторгу, либо к ним. Хотя там вроде и вольно-наемные есть, но я так думаю, что это вранье все. Кто туда доброй волей пойдет? так что я бы на его месте особо не рассусоливал. Этой гниде крылатый человека или гнома оговорить, как нечего делать. Но поскольку его все знают, и у него есть видаки-свидетели, а этого бедолагу никто не знает, и за него никто не вступится, шансов на правосудие у него маловато. Прямо скажем, вовсе их нет. И гном многозначительно посмотрел на меня. Вот так. Спросил у местных жителей про старых богов. Разведал новую информацию. Валить надо отсюда. Того и гляди, до меня доберутся. Намахаюсь тогда кайлом в Сумакийских горах, про которые я до этого даже и не слыхал. Траин был рад познакомиться. Я поспешно протянул гному руку. И я. Будешь в наших местах? Заходи. Явно от чистого сердца сказал мне гном. А почему бы и нет? Я ему выгоду немалую принес и себя с лучшей стороны показал. Поинтересовавшись у гнома, где начальник порта, я поспешил к нему. Валить надо было незамедлительно. И то чудо, что меня еще не схомутали. Начальник порта в этом славном городе совершенно не напоминал старину Нильса. Это был какой-то бесцветный и тихоголосый тип, больше похожий на бухгалтера, чем на лихого речного волка. Сидя за столом, он писал какие-то бумаги. — Куда желаете отправиться? — спросил он меня, не поднимая головы от листов пергамента. — В Селгар желаю, — сообщил ему я. — С вас тридцать тысяч золотых, — без эмоций сообщил мне Бесцветный. — Чего ж так дорого? — возмутился я. — Прикормка для рыб подорожала. — Стандартная цена, — даже не взглянул на меня Бесцветный. — До Селгара четыре дня пути. В случае перерасхода средств... — Надо будет еще доплатить капитану или сойти с корабля. — Да я это все знаю. Но, во-первых, вот, я показал бесцветному кинжал Нильса. Во-вторых, у меня заслуги определенные перед городами реки есть. Начальник порта наконец-то соизволил поднять голову, окинул меня взглядом, задержал его на кинжале Хольгерсона и снова наклонился к бумажкам. Итак, стоимость проезда составит для вас со всеми скидками 19 200 золотых, и это окончательная цена. Самое, что ни на есть окончательное. Да, хотя, конечно, есть у меня одна проблемка, и если вы поможете ее решить, то скидка может стать больше. Проблемку у него, знаем мы ваши проблемки. Опять небось по лесам шастать но конечно, можно было бы подсобить этому глисту, каб не чертов хитрозадой пикси. Чуйка мне во весь голос орала, что из этого прекрасного города пора валить и со всей максимальной скоростью. Да я бы и рад. Но вот со временем туго. Может, как-нибудь потом? Ну, тогда и дополнительная скидка потом, покладисто сказал бесцветный. С вас девятнадцать тысяч двести золотых. «Блин, это все, что я получил за штурм!» И опять с почти голым задом. «Сходил на аукцион. Может, пешком пойти?» Я открыл карту и понял, что это тоже сильно не вариант. Пешее путешествие могло затянуться недели на две-две с половиной, а если свайпами и выполнением квестов, то и на месяц. Это не сильно страшно, тем более я никуда и не спешил пока». Но кто знает, что эта сволочь Локет дословно городской администрации наплел. И не будет ли после этого меня стража всех окрестных городов разыскивать? — Но вы будете платить? — спросил терпеливо ждущий начальник порта. — А то, — сказал ему я, — сейчас в гостиницу сбегаю только за деньгами. Хвала небесам, что здания порта и гостиницы стояли в этом городе практически дверь в дверь. Чувствуя себя разведчиком вроде Николая Кузнецова, я проделал два рейда, туда и обратно, после чего, расплатившись, очень быстро побежал к причалу. «Это он! Я узнаю его!» — раздался голос давешней Пикси, которую я и пальцем не тронул. «Держи его! Хватай его!» Я прыгнул на корабль и скомандовал удивленному капитану, которого опознал по фуражке и трубке. «Давайте, давайте, не тянем, мне пора в Селгар. Как там у вас, Аврал, по местам стоять, с якорей швартовых сниматься?» Капитан посмотрел на меня, на набегающую толпу стражников и вьющихся над ними пикси, хохотнул и проорал. «Экипаж!» Ну и дальше по тексту. Корабль отвалил от пристани, когда стражникам до него оставалось шагов десять. «Ну, ну, держи его!» Надрывался локет и грозил мне кулачком. «Держи его, держи его!» – пробурчал я. «Ищи его! Свищи его!» Я сделал ему нос, растопыренной ладонью, и сел у борта. Правильно говорится в народной пословице. «Пикси на лапках разносят заразу! Увидишь Пикси – убей его сразу!» <кхе> остановился около меня и прочистил горло капитан. «Надеюсь, вы не сделали ничего такого?» за что вам могло бы быть стыдно или страшно. Я, знаете ли, законопослушный моряк. — Стыдно мне, капитан. Простите, ваше имя. Капитан Мариэтт. — Стыдно мне, капитан Мариэтт, только заодно, — совершенно искренне ответил ему я, — за то, что связался с Пикси. Вот этот паршивец меня и подставил. — Да уж, — хмыкнул капитан. — Дурь редкостная, верить Пикси дурнее этого поступка только женить бы на велище но это уж совсем балбесом надо быть я решил не ронять свой престиж ниже плинтуса и молча кивнул ну погодка что надо окинул небо взглядом капитан Денька за четыре досел города бежим и двинулся на нос корабля ваши бы слова до да богам в уши сказал я и вышел из игры ну все Четыре дня мой альтер-эго теперь будет качаться на волнах. А стало быть, мне в Файроле делать пока нечего. Надо будет, конечно, поглядывать, не садили ли меня на берег, как в прошлый раз, но сердце мне вещало, что на этот раз я до искомой точки доплыву. А раз с делами в виртуале теперь порядок и там простой, самое дело заняться реалом. До четверга осталось два с половиной дня, а это не так и много. Мои подчиненные сновали по выделенным им кабинетам. И надо заметить, что в их беготне была некая осмысленность. Я это отнес на свой счет лишь частично. Я был молодец, что назначил Вику старшей. А она была молодец, потому что построила этих трех гавриков должным образом. Надо будет уточнить, как, да и вообще приглядеться к ней повнимательней. Перспективная девчуля. Понятное дело только с деловой точки зрения. «Батя, тот мне всегда говорит, не будешь иметь баб на работе, из-за этих баб не будут иметь тебя». «Правильный принцип. Батя зря говорить не будет». «Ну, как у нас дела?» Деловито, дружелюбно, спросил я у честной компании. «Нормально. Помаленьку. Так себе. Лодыри». Одновременно, но по-разному ответили мои подчиненные. Опрос каждого из них выявил следующую картину. Материала на первый выпуск хватает, но нет гвоздя номера. Мальчишки лентяю, поскольку не хотят ничего делать. Вика задрала уже командовать. Статьи, которые я поручил им написать, все готовы, но, блин, нет уверенности в том, что так, как надо. И работа понеслась. Статьи я их посмотрел, подправил и вручил обратно переписывать. У всех одна и та же беда. Слишком заумный язык и много специфических терминов. Понятия вроде «скилл», «вайп», «пэт» будут гарантированно понятны младшему поколению, но очень, а то и совершенно неясны старшему. И напротив, сложный язык будет понятен и привычен старшим, но сложен и интересен для младших. «Парни!» – захлопал я в ладоши, привлекая к себе внимание коллектива. «И Вика, конечно. Мы делаем универсально возрастное издание. Считайте, что это Абвагадейка, про игру. Наша основная цель – ее популяризация, а стало быть, язык должен быть простой и понятный. Может быть, какая-то часть геймеров скажет, что мы фуфлыжники, а наш еженедельник – пособие для нубов. Ну и Аллах с ними. Зато среднее и старшее поколение будут с нами. А это и есть самое главное. Почему наша цель именно они, надеюсь, понятно Они платежеспособны, в отличие от большинства тинов тут же сказала Вика. — Молодец, — кивнул я. — В первую очередь именно поэтому они и должны стать нашей целевой аудиторией. — А гвоздь номера, — угрюмо спросил Самошников, — без него как? — Надо что-то такое, ну не знаю, какая-то фишка особая нужна. — Плохо, что не знаешь, — сказал я. — Надо знать, ну или по крайней мере предложить мне какие-то варианты. Могли бы мозговой штурм устроить, пофантазировать, накидать идей, пусть даже абсурдных. — Вика, это твоя недоработка. — Согласна, — кивнула Вика. — В следующий раз учту. — Хорошо. Ладно, есть у нас гвоздь номера. Четыре пары глаз уставились на меня. — Чего вы таращились улыбнулся я. Подошел к компу, влез в почту, нашел нужное письмо и развернул карту, которую прислала мне диан — Вот вам и фишка, — сообщил я своим подчиненным. — Так это ж карта Файрола, — пробормотал Самошников. — Ну да, — подтвердил его слова я. — Так она в игре у всех есть, — еще сильнее удивился Самошников. — В Игоре, да, — опять согласился с ним я. — А теперь представь ее, большую, в разворот, разноцветную и красивую. Пользы ноль. Но как смотреться будет? Народ такое любит. — Согласна, — сказала Вика. — Смотреться будет. — По-любому, — кивнул носатый Юшков. — Ну, коли с основным блюдом определились, то продолжаем работать с мелочами, — скомандовал я. И понеслась. Ребята переписывали свои материалы. Вика копалась в груди новостей со всех концов файрола, которыми ее завалила Ди. Я строчил передовицу от главного редактора. Все были при деле. Так, в трудах и заботах... Практически без отдыха и сна промчалось два дня. И в четверг я держал в руках первый выпуск Вестника Файрола. Нельзя сказать, чтобы он был идеален. Сейчас, когда он, овеществленный, был перед моими глазами, я видел его недочеты. И Мамонт, поздравляя меня с выходом первого номера, был явно не слишком искренен, говоря о том, что «Удалось, старик, удалось! Отличная работа!» Но первый блин он всегда комом и я знал, куда и как теперь двигаться. Что улучшить, что углубить, что убрать. — Молодцы, гвардейцы! — похвалил я своих подопечных. — Самошников, Юшков, вот вам денежка, магазин за углом. Я вообще-то с подчиненными не пью. Но тут повод совсем уж грандиозный, поэтому дуйте, зачмызгаем это дело. — Водки или коньячку? — облизнулся Юшков. — И шампусика, — сказал ему я. Вряд ли Вика будет коньяк с нами глушить. — Не надо шампусика! — открестилась Вика и покраснела. — Мне его на вручение диплому в универе хватило. Лучше вина белого, полусухого. Ребята в студенческие годы явно времени зря не теряли. Опытом закупок топлива обзавелись немалым. Поэтому обернулись быстро и приперли два пакета, в которых не столько шуршало, сколько звенело. Спали в последние два дня мы мало, еле еще меньше. Поэтому конец четверга и начало пятницы для меня смазались в одно целое, в цепь непрерывных картинок. Мы выпиваем, еще выпиваем, потом пляшем, размахивая газетой, потом Мика всем говорит, что пора по домам, потом Юшков ловит машину, причем в буквальном смысле стремясь схватить ее за багажник, потом... Не помню. А потом я проснулся. Из первого номера газеты «Вестник Файрелла». От главного редактора. И наше издание имеет только одну цель. Сделать мир Файрелла, мир безудержной фантазии и безграничных возможностей ближе к каждому из вас, наши уважаемые читатели. Из рубрики «Классы. Кого выбрать?» Статья «Маги. Часть 1 Это идеальный класс для отыгрыша роли. Маг — классический персонаж любой РПГ, с тех времен, когда игры были еще изометрические. Это персонаж с огромными возможностями и гигантским потенциалом. Выдержки из рубрики «Хроники Файрелла» — новостная лента. Клан Гончие Смерти при поддержке союзного им клана Буревестники взяли штурмом цитадель клана Дикие Сердца, что привело к полному разгрому некогда влиятельного клана. Более подробное описание штурма Цитадели читайте во втором номере еженедельника «Вестник Файрола». Клан Рубьорков «Мой топор» в очередной раз попытался взять штурмом дворец императора скелетов, что в мирастии Попытка в очередной раз окончилась неудачей. Переправа через Крисну была ознаменована забавным происшествием. Два гнома в лодке, споря о том, кто первый сойдет на берег, раскачали ее до такой степени, что перевернули. Один из них был поднят на борт соседнего плавсредства, второй по имени Портави, утонул. С учетом того, что смерть нашла его на самой середине Великой реки, все вещи, оставшиеся на месте гибели, достать со дна не представляется возможным. Особую скорбь пострадавшая испытывает по костяной дощечке, располагавшейся на седалище, аргументируя это тем, что именно она придавала ему силы для борьбы со злом. В Монтриге был открыт новый ресторан. Причем содержателями его являются игроки. В ресторане под названием «Квартиронка» можно отведать блюда как эльфийской, так и гномьей кухни. Со слов владелица ресторана, все рецепты блюд были добыты с большим трудом, а потому уникальны. Очередная флотилия кораблей направилась к берегам Равенхольма. На этот раз корабли туда направил альянс кланов «Двери света», «Двойные орлы», ветер удачи Мы будем внимательно следить за отважными мореплавателями и расскажем вам об их успехах или неудачах.